Глава тридцать «И что это было?» — прошипел Юлиус, поднимаясь вместе с Францем по лестнице в спальне. «Я совсем не планировал гулять с Анной по окрестностям. У меня другие дела». «Правда. И какие же?» Юлиус поджал губы. «Скрытность?» — усмехнулся Франц. Юлиус фыркнул. «Если бы это тебя касалось, я бы тебе сказал...» Франц усмехнулся. «Честно говоря, меня ни капельки не интересует, чем ты занимаешься. Я просто хочу, чтобы мы оба вышли из дома вместе с Анной. После чего ты сможешь уйти, куда тебе будет угодно!» Юлиус недоверчиво посмотрел на него. «Я могу развлечь Анну один», — заверил Франц. «Я просто хотел избежать очередного замечания отца о том, что Анну...» «Нельзя доверить моему попечению, потому что я слишком ненадежен». «Ну, раньше ты регулярно доказывал это». «Чем человек старше, тем мудрее он становится». «Я считаю себя вполне надежным, чтобы сопровождать Анну». Юлюс рассмеялся. «Да, не думаю, что она и сейчас много проказничает, как раньше с Элизой. Сколько раз эти две убегали и прятались. А тебе же нравится Анна, да? «Да, конечно. С ней интересно беседовать. Раньше ты по-другому рассуждал. Как я уже сказал, чем человек старше, тем мудрее он становится. И что удобно, она помолвлена и не представляет опасности для твоей холостяцкой жизни. Что ты такое говоришь?» «Хорошо. Я соберусь и провожу вас до реки Ос». Юлиус исчез в своей комнате. Предвкушение хватило Франца. Скоро он проведет время наедине с Анной, и никто не будет слышать, о чем они говорят. А когда он предложит ей руку, как того требовала вежливость, он окажется совсем близко к ней, и никто не узнает об их тайне, о поцелуях. Юлиус держал слово и пошел вместе с Францем и Анной, но вскоре оставил их. Я надеюсь, ты не против обойтись только моей компанией? Спросил Франц. Анна озорно посмотрела на него. Ты и так знаешь? Я галантный человек, поэтому и спрашиваю. Теперь она громко смеялась. Пожалуйста, если у тебя начался приступ смеха, пойдем туда, где нас никто не увидит. Признайся, ты думаешь о том, как бы помочь мне с ним справиться? Разумеется. «В конце концов, я не собираюсь подвергать тебя смущению, заставляя плакать от смеха на публике». «Не бойся, я умею контролировать себя», — улыбнулась Анна. «Уверена?» «Абсолютно». Лихтанталли Ролея действительно была еще довольно пустынна. Большинство гостей в это время обычно посещали тринг-халли. Другие же ходили на лечение молочной сывороткой, Между шестью и восьмью часами и сейчас сидели за завтраком. Медленно выпитая натощак, теплая сыворотка должна была облегчать различные заболевания. Анна энергично шагала, и они с Францем быстро двигались вперед. Мимо них промчался одинокий всадник, однако днем такой темп среди экипажей и пешеходов по опыту был невозможен. Сегодня необычное тепло. Начал разговор Франц. «Значит, ты хочешь поговорить со мной о погоде?» «Не совсем. Если только у тебя есть что сказать по этому поводу». Анна покрутила солнечный зонтик. «Не особенно». «Значит, мне нужно найти новую тему для разговора?» «Тебе вообще ничего не нужно, кроме смерти. И это только в конце твоей жизни». Франц остановился в замешательстве. «Звучит, как изречение моей тети Берты». Анна хихикнула. Так и есть. Мы с Элизой записали и запомнили лучшие из ее болмо. Болмо — остроумное выражение, меткое слово, острота. К сожалению, так мало ситуаций, где их можно было бы применить. Что ж, тогда ты будешь рада, потому что тетя Берта приедет в Баден как раз к следующему балу. Ты уже ждешь этого. Твою тетю или бал? Вот ты мне и скажи. На самом деле я с нетерпением жду и того, и другого. И я очень буду рада увидеть ее испанского кавалера, который поселится в отеле «Отель де, ле де Как она писала, Франц минуту вопросительно смотрел на Анну. — Тоже принимаешь предварительные предложения на танцы? За три дня до бала? Это немного необычно. Я просто предположил. «Я бы хотел станцевать с тобой последний танец». Анна удивленно посмотрела на него. «В отличие от твоей семьи, мы всегда остаемся на балу до самого конца», объяснил Франц. «И я хочу быть тем, кто станцует с тобой твой самый первый и самый последний танец». Анна просияла, глядя на него, и кивнула. Франц подал ей руку, Его длинные шаги совпали с ее более короткими. Так они шли довольно долго в доверительном молчании, пока Анна не остановилась и не огляделась. «Здесь ужасно жарко. Тебе не кажется?» «И сейчас рядом никого нет». На самом деле они уже почти дошли до конца аллей. Они были недалеко от монастыря Лихтенталь. Очень немногие гости доходили так далеко. Анна отпустила руку Франца, сложила зонтик и пошла по траве к речке, которая была чистой и сейчас летом довольно мелкой. «Что ты задумала?» — Франц последовал за ней. Анна отложила зонтик, наклонилась и потянулась к своим широким юбкам. В одно мгновение она сняла сначала один чулок, потом второй, вложила их вместе с подвязками в туфли и пошла к воде. Анна, осторожно. Анна рассмеялась. «Держу пари, ты не осмелишься!» — крикнула она ему и, слегка приподняв юбки, шагнула в воз. Она с наслаждением закрыла глаза. «Здесь не так холодно, как я думала!» — заявила она. «Но вода восхитительно освежающая!» «Будь осторожна, не упади, а то мне придется тебя спасать!» «Франц боится воды!» — восторженно воскликнула Анна. «Неправда. Но я ношу ботинки, как видишь, а их нелегко снимать. К тому же на мне длинные узкие брюки». Анна бросила взгляд на его брюки. Она действительно посмотрела именно туда, Франц кашлянул, и зашагал прямо к берегу. и ножки Анны в прозрачной воде были такими прелестными. А еще она восхитительно шевелила пальчиками ног. Строго говоря, все в ней было восхитительно. То, как она смеялась, как молчала, как она так доверчиво и в то же время дерзко смотрела на него из-под длинных ресниц. Франц не мог припомнить, чтобы когда-либо чувствовал себя так комфортно рядом с женщиной. Даже с Эми. «Больше всего на свете я хотел бы поцеловать твои ноги прямо сейчас», вырвалось у него. «Каждый твой пальчик по отдельности». Анна вскинула взгляд и стояла совершенно неподвижно. «Правда?» «Нет, конечно, нет», — быстро сказал он. «Нет, конечно, нет». Она снова пошевелила пальчиками. «Там сзади подъезжает карета», — сообщил Франц. «Она еще далеко, но тебе лучше выйти из воды». Сделав два больших шага, Анна снова оказалась на берегу. «У меня ноги мокрые. Давай посидим вон там на скамейке и подождем, пока они высохнут. Это не займет много времени. Солнце припекает». Анна схватила чулки и туфли, а затем немного озадаченно посмотрела на другую сторону дорожки, где стояла скамейка, о которой она говорила. В мгновение ока Франц подхватил ее на руки и понес. «Благодарю». Это очень галантно. Я могу предложить тебе носовой платок, чтобы ты вытерла ноги. Анна покачала головой. В этом нет необходимости. Но я тут вспомнила, что должна вернуть тебе еще одну вещь, которую ты одолжил мне на днях. Она потянулась к декольте, вытащила носовой платок и протянула Францу. Неожиданный интимный жест заставил его сердце забиться быстрее. Он прокашлялся. «Теперь, когда я забираю это из надежного хранилища, ты можешь с радостью принять еще один, чтобы...» Они не заметили, как карета подъехала ближе и остановилась рядом со скамейкой. «Что-то случилось? Вам нужна помощь!» Леди Патрисия наклонилась и уставилась на босые ноги Анны. «Нет, нет, все в порядке!» — тут же сказала Анна. Я просто подвернула ногу, и мне пришлось немного охладить ее в воде. Теперь все намного лучше. Но вы не сможете пройти всю дорогу обратно в город с поврежденной ногой. Лорд Беннинг покачал головой. Мы развернемся и непременно отвезем вас домой. Анна не выглядела радостной, но ей ничего не оставалось, как согласиться. Она попросила мужчин отвернуться, чтобы снова надеть чулки и туфли, Франц подал ей носовой платок, конечно, другой не тот, который она носила у своего сердца, и которую он теперь надежно хранил у себя на груди. Он повернулся к Анне спиной и наблюдал, как карета отъезжает, чтобы развернуться. Должен ли я попросить лорда Беннинга отвезти нас лучше в кафе? спросил Франц. Я боюсь, что тогда он и его сестра захотят составить нам компанию. Ты боишься? «Франц, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Тогда лорд будет все время приставать ко мне с расспросами о Хенри, а леди будет пожирать тебя глазами. Я выдержу это всю поездку в карете, но не больше. Итак, я готова». Франц обернулся, Анна снова надела чулки и туфли и разгладила платье. «Не мог бы ты принести мне зонтик? Мне, наверное, придется остаться здесь, с моей травмированной ногой, и немного прихрамывать. Карета уже снова приближалась к ним. Франц быстро поднял зонтик с травы, а потом помог Анне встать и забраться в карету. Наконец, они сели напротив лорда Беннинга и леди Патрисии и медленно поехали обратно в Баден. Анна оказалась права. Лорд немедленно вовлек ее в разговоры о ее женихе, и его владениях в Англии, в то время как леди Патриси усердно играла веером и жаловалась на жару. Моя дорогая леди Патриси, вдруг сказала Анна, у меня есть несколько вопросов по произношению, когда я читаю по-английски. Может быть, вы могли бы мне в этом помочь? Разумеется, дорогая леди Анна, могу называть вас так. Для обращения леди Делингем. «Еще немного рано», — Анна вежливо кивнула, но ее взгляд казался кислым. «Могу я зайти к вам завтра?» — спросила леди Патриссия. «В какое время было бы удобно?» «Сложно сказать», — ответила Анна. «Пока я живу в доме графа Фрайберга, и там, учитывая большую семью, нелегко найти тихое и спокойное место. Может быть, я могу навестить вас в отеле Бади Шерхов? Вы же там остановились?» Леди, казалось, задумалась. «Что вы думаете, если мы встретимся в ресторане-отеле? Я закажу тихий столик в углу». «Прекрасно. Может быть, завтра днем около четырех?» Леди Патрисия взглянула на брата, тот кивнул. «Да, давайте в это время», — согласилась она. «Тогда я принесу свою книгу. Произношение в английском языке часто бывает таким запутанным. Анна притворно вздохнула. «Я с радостью помогу вам», — заверила ее леди Патриссия. Наконец они добрались до летнего дворца фон Фрайбергов и попрощались. Франц помог Анне выйти из кареты и повел ее хромающую в дом. Едва за ними закрылась дверь, Анна несколько раз подпрыгнула. «Сейчас станет полегче», — объяснила она. «Как тебе только пришла в голову идея встречу с леди Патрисией?» Недоверчиво спросил Франц. «Полагаю, ты предпочел бы избавиться от ее общества». «Ты сделала это для меня?» Анна усмехнулась. «Конечно». Но, казалось, она что-то скрывала.